Глава 58. Над высоким плато дул теплый ветер, разогнавший немногие облака и заставивший тридцати двухлетнего Адама щуриться от солнца. Вот уже три часа он ждал Ребеку рядом со следовательским центром и спрашивал себя, почему это ожидание длится так долго. Он встал и вышел из тени палатки, которая была не более чем брезентом на шестах, Посмотрел на окружавшие платок горы, похожие на ровную серую стену. Над одним из склонов заметил птицу с большими крыльями, вероятно, орла, парящего на восходящих потоках теплого воздуха. На ум пришли старые строки. Вот летит орел. Он летит так высоко, что может заглянуть в будущее. Несколько храмов образовывали небольшую группу построек. С высоты орла они были разноцветными пятнами среди этого желто-коричневого однообразного пейзажа. То, что Ребекка выбрала именно это место для празднования своего 30-летия и для обследования, немного удивило Адама. «Я хочу близко увидеть бескрайнее небо», — сказала она. Это объяснение было таким же подходящим, как и любое другое. Возможно, здесь присутствовал и религиозный подтекст. Вокруг были индуистские, буддийские и пантеистические храмы, а Ребека совершала своего рода переход от смертной жизни к бессмертию, которая всегда сравнивают с принятием сана и вознесением. Прошел еще час, и Адам уже был готов войти внутрь центра исследования, несмотря на то, что отец Ребеки, Гасамер, просил его ждать снаружи, ведь он всего лишь простой смертный. Когда он вышел, Адам подошел к нему. «Почему так долго?» Лицо Гассемера было серьезным и угрожающим. Ребекка перенесла потрясение. «Что?» — выпалил шокированный Адам. «Могу ли я пойти к ней?» «Она об этом и просила», — ответил Гассемер с нотками пренебрежения в голосе. «Она хочет тебя видеть». Адам поспешил в центр обследования. Она лежала в маленькой комнате в задней части здания. Ребекка побледнела, натянула одеяло до подбородка и смотрела на улицу через открытое окно. «Возможно», — подумал Адам, — «она наблюдает за орлом, который находится ближе к небу, чем она». «Какова вероятность, что это может случиться?» — тихо спросила она, как только он присел на край кровати. «Что именно? Что ты имеешь в виду?» «Мне отказали в бессмертии, как и тебе два года назад. Но...» Адам пытался подобрать слова. Странно, он думал, что удивиться сильнее, но за два часа ожидания начал догадываться. Насколько вероятно подобное, ее рука коснулась его руки, что мы оба не получим бессмертия?» Адам молчал. «Барьеры между нами больше не существуют», — думал он. «Мы снова стали ближе». Это была очень странная мысль, и ему стало стыдно. «Посмотри сюда», — Ребека подняла руку и показала ему пятна на тыльной стороне ладони. «Такие же, как были у тебя, правда?» «Да», — вспомнил Адам, «такие же, как у меня». Ребека не плакала, она тряслась. Внутри нее бурлили гнев и разочарование. Адам сидел рядом и разговаривал с ней, пока тени от храмов становились длиннее. Он рассказывал о Юпитере и Сатурне, и об их спутниках, Европе, Ганимеде, Энцеладии и Титане, о долгих ночах на Плутоне, о станциях и обсерваториях в поясе Кайпера. «Я был там», — сказал он со странной смесью гордости, радости и грусти. Я видел кольца Сатурна, мерцающие в свете далекого Солнца. Я наблюдал, как на Титане идет дождь из метана во время моей первой миссии в качестве говорящего с разумом. Находясь в Фактотуме, я посещал даже спящие кометы в облаке Аорта. — Зачем ты мне это рассказываешь, Адам? — прошептала Ребекка, когда Солнце исчезло за горами Гималая. — А еще я вместе с Бартоломеусом был на Марсе, — продолжал Адам. Мы, конечно, не могли осмотреть катакомбы марсиан в Нагорье Элизии, так как в них живет супервайзер. Но Бартоломес показал мне остатки пирамиды на Южном полюсе. Машины думают, что предки человека пришли оттуда, с Марса. А ты знал об этом? Возможно, мы вовсе не дети Земли, а дети Красной планеты. Вероятно, мы, потомки марсиан, обреченных на скитание после того, как их планета потеряла атмосферу и моря. Зачем ты мне все это рассказываешь? С напором в голосе спросила Ребекка. Мы оба смертны, сказал Адам, наблюдая, как на темнеющем небе появляются первые звезды. Ты можешь стать говорящей с разумом. Мы можем оставаться вместе и летать к звездам. Никто на Земле не увидит того, что будем видеть и мы. Ребекка вздохнула. Я мечтала о вечности, а не о звездах. Чтобы отойти от шока, Ребекке понадобился целый год. До 30-летия она воспринимала дни рождения как что-то само собой разумеющееся, а теперь отдалялась от мира бессмертных с каждым прожитым днем, с каждым годом. Адам понимал, что она чувствовала, ведь сам прошел через это. Он приходил к Ребекке настолько часто, насколько позволяли его тренировки. И ей стало лучше. Она перестала отчаиваться, ведь каждый день этой драгоценной, пусть и ограниченной жизни, они проводили вместе. Однажды, летней ясной ночью, они плавали по лагуне недалеко от Нухука и смотрели на то, как по небу бродит полная луна. «Я тоже там был», — сказал Адам. «На оборотной стороне луны, в старой обсерватории, которую люди построили еще до Великого потопа». «Зачем?» — спросила Ребека. «Новая, смертная Ребекка». Она уже не так часто смеялась, стала более задумчивой, иногда погружаясь настолько глубоко, что уже не замечала внешнего мира. «Зачем я там был?» «Нет, зачем люди до Великого потопа построили обсерваторию на обратной стороне Луны? Не лучше ли было использовать все имеющиеся ресурсы для предотвращения климатической катастрофы на Земле?» «Думаю, было уже слишком поздно. Они построили обсерваторию, чтобы поддерживать связь с другими планетами, где есть жизнь. Они нашли десятки и сотни таких планет на разном расстоянии от Земли». «Но это ведь не были разумные формы жизни, правда?» – спросила Ребекка. «Ты мне об этом рассказывал?» «Ни одной высокоразвитой цивилизации», – ответил Адам. Он был удивлен и рад тому, что Ребекка этим заинтересовалась. Эта головоломка, единственная разумная цивилизация Млечного Пути, исчезла около миллиона лет назад». «Что с ней случилось?» Ребекка посмотрела в небо, и Адам надеялся, что там она видела то же, что и он. «Бесконечные приключения. «Этого никто не знает», — он указал на Луну. «Старая обсерватория. Возможно, там люди искали замену Земле, новую родину. Бартоломеус говорил мне, что они хотели отправить в космос обитаемые корабли». «Но этого не произошло?» «Нет, потому что начался Великий потоп». Некоторое время они молчали, наблюдая за светящимися точками, которые перемещались и между звездами. Это были летевшие низко над орбитой зонды и орбитальные станции. «Мы действительно прилетели с Марса». «Кто знает», — ответил Адам. «Может, изначально жизнь зародилась на Красной планете и оттуда попала на Землю, а, возможно, и нет?» «Вспомни теорию панспермии. Согласно ей, жизнь — межзвездное семя, появляющееся в каждой недавно возникшей Солнечной системе». Но Ребекка, казалось, не слышала его последних слов. «Вероятно, мы марсиане», — сказала она. «По крайней мере, я чувствую себя марсианкой, Адам». «Что?» Он посмотрел на нее. Лицо Ребекки в лунном свете было бледным, а огненно-рыжие волосы темными. «Такое ощущение, что я больше не дочь своего отца. У Гассамера не хватает на меня времени. Он говорит, что работа в высокой сотне захватывает его целиком». Отдам все понял. «Последний раз я видел своих родителей полтора года назад». Ребека молчала, и он продолжал. «Не отвергая их, Ребека! Они были и остаются нашими родителями. Но они бессмертны, а нас через 60, 70, 80 лет ожидает смерть. Ну или, если повезет, через сто. Что такое сто лет для бессмертных? Всего лишь эпизод, не более, — пробормотала Ребека. И таким же полузабытым эпизодом будем для них мы. Мы должны достойно прожить отпущенное время, — сказал Адам. И, понимая, что наступил подходящий момент, добавил. «Давай вместе отправимся в путь!» Она робко улыбнулась. «Мы хотели пройти вместе через столетия и тысячелетия. Теперь же нам осталось всего несколько десятилетий. Нужно провести это время с пользой». Ребекка снова посмотрела на небо. «Как выглядят миры снаружи?» «Не знаю. Мое первое межпланетное путешествие состоится через месяц». «Но ты уже два года, говорящий с разумом. Тренировка занимает много времени» необходимо, чтобы мозг и сознание оставались стабильными. Я говорил с Бартоломеосом, он готов стать и твоим наставником. Адам взял Ребеку за руку. Давай вместе выясним, как выглядят другие миры.